«Достать кредиты для постройки у новых фабрик и заводов им будет не так-то легко, ведь вы, барон, не предоставите им кредиты, не так ли?» С улыбкой обратился он к Гольдзаку. Барон ответил такой же улыбкой и пустил колечко дыма. «Но есть другая опасность», — послышался хриплый голос генерала. «Я говорю о военной мощи Красной Армии. Что, если только восемь из шестнадцати добавочных часов в сутки будет использовано ими для военной подготовки рабочих и крестьян?»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 А их командный состав, их штабы смогут руководить операциями, не выпуская нити управления ни на одну минуту, для отдыха и сна. Возможно, что средства профессора Вагнера они используют и над лошадьми, и тогда их обозы и кавалерии не будут знать усталости. Все это слишком серьезно. Речь старого генерала произвела большое впечатление на собрании, в особенности на военных. Генералы хмурились, нервно барабанили пальцами, глубже затягивались сигары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 Мы будем иметь шесть таких вождей, в шесть раз увеличенный Коминтерн, миллионы русских большевиков, не знающих устали, пропагандирующих и разлагающих массы день и ночь, день и ночь, день и ночь, по двадцать четыре часа, в сутки. Эти доводы произвели потрясающие поистине впечатление. Дрожали руки собравшихся, платья оттирали на лбах и высинах холодный пот. Это ужасно! Кошмар! Слышались взволнованные голоса. Ужас! Наступило жуткое молчание. Казалось, страшные призраки вдруг проникли в этот кабинет и наполнили его леденящим дыханием смерти. Наконец председатель собрания тряхнул головой и стукнул волосатым кулаком по стулу. «Этого нельзя допустить!» — хрипло крикнул он. «Во что бы то ни стало, мы должны устранить угрожающую опасность. Прежде чем изобретение профессора Вагнера станет достоянием большевиков, мы должны овладеть секретом профессора Вагнера»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 Безукоризненный костюм придавал незнакомцу европейский вид. Позвольте представиться, уважаемый господин профессор, Герман Тауме, член Берлинского общества, любителей естествознания. От этого общества я прибыл к вам. Ваше открытие чрезвычайно заинтересовало нас, и общество обращается к вам а с покорнейшей просьбой, не могли бы ли вы прочитать в нашем кругу несколько лекций о ваших работах. К сожалению, я не располагаю временем.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 Но вы не откажетесь прочитать у нас несколько лекций. Это займет всего несколько дней. Мы отправимся воздушным путем на пассажирском аэроплане новой компании воздушных сообщений. «Оэншетлих» и «Беквемхайт» – «Безопасность и удобство». Вполне оправдывает название. Успешно конкурирует с Деру Луфтом. Я беру на себя все хлопоты по визированию паспортов. О расходах и гонораре говорить не будем. Мы, конечно, все берем на себя. Я мог бы потратить на это дело не более 3-4 часов. Я слишком дорожу временем. Не забудьте, что у меня шестикратная производительность. Если я и срач только двое суток, то для меня они будут равны потере двенадцати. Нет, извините, я решительно не могу принять вашего предложения. Я крайне огорчен. А еще больше будет огорчен руководитель нашей лаборатории, профессор Брауде. Он работает в той же области, что и вы. Но его метод несколько иной. Профессор Вагнер оживился. А вот как? «И в чем же его метод?» «Он пытается...» таоба несколько смутился. Лицо его выразило напряжение и мысли, как будто он хотел вспомнить что-то. «Он работает над методом, который дает возможность самому организму вырабатывать токсины против гиб... гиб...» «Но Вагнер уже угадал мысль. Как раз я сам работаю сейчас над этим. Наши газеты несколько преувеличили мои успехи на этом пути». «Я не из газет!» — у Таубе. Он покраснел от досады на себя. «Профессор Брауде уже несколько лет работает в этой области. Он так хотел познакомиться с вами и поделиться опытом. Очень жалко, что теперь придется огорчить его». «Это изменяет дело. Я думаю, что тогда потеря времени будет для меня вознаграждена. Профессор Брауде, я что-то не слыхал о нем, молодой и чрезвычайно скромный. Не любит рекламы, но страшно гениален. Ну что же, я, пожалуй, согласен». Тауга бросился к профессору и стал пожимать его руки. «Тысячу благодарностей, а в отъезде позабочусь я сам. Вы ни минуты не потеряете своего драгоценного времени». И, расшаркавшись, он скрылся за дверью. «Странный молодой человек, собаками подкупить меня хотел», – подумал после его ухода профессор Вагнер. Уэншетлих Унд Беквамхайт Безопасность и удобство Рано утром почтово-пассажирский аэроплан снялся с аэродрома и быстро стал набирать высоту. В уютной кабине на мягких кожаных креслах разместились профессор Вагнер, Герман Таубе, дипломатический курьер французского посольства в Москве и служащий советского торгпредства в Берлине. Если б не ослабленное усовершенствованным глушителем жужжание мотора да плавное покачивание, то можно было бы подумать, что сидишь в купе вагона.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 Движение полета замедлилось. До Ковна все же долетели благополучно. Это последняя остановка перед Кенигсбергом. Несмотря на увеличивающиеся расти аэроплан отправился в дальнейший путь. Ветер переходил в шквал. Аэроплан кидала в стороны. Круто поднимало на навстречные воздушные волны. Иногда, будто потеряв крылья, аппарат стремительно падал вниз. «Однако», — сказал французский дипломатический курьер, нервно уцепившись в кресло, «я еще не испытывал никогда такой качки». Его поделеневшее лицо говорило о том, что у него начался приступ морской болезни. В поисках благоприятного воздушного течения пилот то брал высоту, врываясь в туманную полосу что снижался к самой земле, но ветер везде башивал одинаково, решив, казалось, оборвать крылья аппарата. Свист металлических тросов был слышен даже сквозь громоханья мотора. Начался дождь. Серая завеса мешала ориентироваться. — Ничего, долетим! — крикнул на ухо повленевшему Таубе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 Но в этот самый момент мотор стал давать перебои и вдруг остановился. Пилот быстро стал снижать аппарат планирующим спуском, зорко выглядывая удобное место. Аппарат сильно вздрогнул, пробежал, подряхивая пассажиров по сжатому полю и остановился. Пилот и механик осмотрели мотор. «Придется сделать остановку не менее часа», — сказал механик. Пассажиры вышли из кабины, разминая затекшие ноги. Аэроплан остановился у опушки соснового леса.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 «Не можем же мы заночевать здесь», — говорил француз. «Они не дети. Доберутся и по железной дороге. Я плачу за срочность, и вы должны, слышите, обязаны доставить меня в срок». Пилот пожал плечами и уселся на свое место. За ним последовали остальные. Мотор загудел. Аэроплан взвелся в воздух. В плену. Профессор Вагнер пропал. Пропал бесследно.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 Но так как невозможно было установить факты, сопровождавшие исчезновение профессора Вагнера, то оставалось только выжидать, когда эта тайна будет так или иначе, рано или поздно, раскрыта. С профессором же Вагнером случилось вот что. Когда он углубился в лес, тауба предложил ему осмотреть развалины замка, стоявшего у лесного озера. Ничего не подозревая, профессор последовал за Таубе. Там уже ждала их засада. Трое замастерованных набросились на профессора и завязали ему рот и глаза. Таубе вырвал из рук профессора портфель с бумагами, который Вагнер, идя на прогулку, захватил с собой. Сильные руки усадили Вагнера в поджидавший автомобиль, и они тронулись в путь. Проехав не более часа, автомобиль остановился. Вагнера ввели в дом. «Профессор был взбешён «Что все это значит?» – спросил он, ища глазами Таубе, когда повязку сняли с его глаз. Но Таубе нигде и в помине не было. Не было и трех похитивших его людей.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 Отвечал Вагнер, хотя им очень хотелось есть. Я бы просил вас объясниться со мной. Как жаль, отвечал с той же любезной улыбкой молодой человек. А мы приготовили для вас ваши любимые блюда. Не буду мешать. К сожалению, не могу вам пожелать спокойной ночи, ведь вы не нуждаетесь в этом. И он вышел со своей неизменной улыбкой. Профессор Вагнер осмотрелся вокруг. Комната эта, во всяком случае, не напоминала притон бандитов. Все было вокруг изящно, цивилизованно, удобно и уютно.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 «Профессор?» – не совсем улыбнулся Брауде. «Но ваши опыт над усталостью, мне говорил Таубе». «Ах, вот что! Ну, это, вероятно, другой Брауде. Разрешите вас ввести, так сказать, во владение. Это ваш кабинет». Он сделал рукой круговое движение, показывая вместительную комнату с большим письменным столом, дубовой мебелью и книжным шкафом. Окна, сматываемые стеклами, были за а «Здесь вы найдете все, что писалось учеными по исследованию ста и усталости». Несмотря на всю необычность положения, Вагнер э, не мог удержаться и подошел к книжным шкафам. «Преер», «Эррор», «Бушар», «Калапарет» – читал он на корешках книг. «Все это старо, старо, Лежандр, Пьерон. Им я кое-чем, пожалуй, обязан. Разумеется, вы пошли дальше их. А вот, дорогой профессор, не угодно ли пройти вам в лабораторию?» И они прошли в другую комнату. Судьба профессора Вагнера решается.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 представляет собой мощную организацию, которая стоит на страже европейской культуры. Увы, увы, над этой культурой нависла громадная опасность, имя которой большевизм. Вы человек далекий от политики. Может быть, вы сами не, не понимаете и не учитываете того, какое могучее орудие дало бы ва ваше изобретение этим врагам культуры. Вот что побудило нас своими цивилизациями, для блага всего человечества, постигнуть на вашу личную свободу. Вам, как человеку науки, также должна быть дорога наша старая европейская культура.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 «Разве не ваш страх перед ведущими потрясениями заставил вас привести меня сюда столь неделикатным манером?» «Нет, господин Брауде, я желаю жить и работать в России. я же принадлежат и мои труды. Я не открою вам секреты!» Ответ Вагнера был доложен комитету. «Да он сам большевик!» — воскликнул узколобый генерал. «С ним нечего стесняться!» — слышались голоса. «Ликвидировать и точка!»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 «Ну-с, так как, дорогой профессор, вы еще не изменили вашего решения?» Спросил он Фагнера, нащупывая в кармане рукоятку револьвера. «Предупреждаю вас, что ваш отказ приведет к самым тяжелым для вас последствиям». «Нет, господин Брауде, не изменил и не изменю». Брауде ощупью наложил палец на курок, все еще не вынимая револьвера из кармана. «Но у меня есть одна просьба, господин Брауде».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 То есть они, может быть, и заметили, но, вероятно, не обратили внимания на нее, так как на коробочке была безобидная этикетка. Фурген. Обычное лекарство для людей, ведущих сидячий образ жизни. Но в этой коробочке у меня был запас пилюль против сна и усталости. Увы, коробочка пуста. Вчера я принял последнюю пилюль. Если сегодня я не возобновлю прием, я должен буду уснуть. Для меня это было бы ужасно, и усталость, знаете, я был бы вам... — Вам очень благодарен, — профессор говорил все медленнее если бы вы достали мне некоторые химические продукты по моему указанию, и, если можно, скор Голова профессора откинулась назад, веки закрылись, и он заснул глубоким сном. — Это облегчает задачу, — сказал вслух Брауда, спокойно вынул револьвер и направил его в грудь профессора. Но он не выстрелил. Какая-то мысль остановила его, и, быстро сунув револьвер в карман, он выбежал из комнаты.